Мы спустились на первый этаж и, выйдя из института, пошли вдоль сены, начав от набережной сен «Так вот», — промолвила Джейн, посматривая направо и налево, чтобы убедиться в отсутствии слежки, «я видела кошку. Очевидно, он был там, чтобы закончить копию медного свитка. Он скрылся в каком-то кабинете с двумя мужчинами, которых я не знаю». Я подкралась к двери, делая вид, что рассматриваю глиняную посуду, и услышала голоса. О чем они говорили? Не уверена, но, кажется, речь шла о профессоре Эриксоне и серебряном свитке. «Ну и что?» — нетерпеливо спросил я. «Свиток написали не есеи и не зелоты. Он составлен в средние века, и говорится в нем об основном сокровище». отец был прав когда говорил что в этой истории не хватает одного элемента одного звена цепи сумерки спускались на величественные набережные сены легкий ветерок трепал волосы джейн делая их еще воздушнее а ты тихо спросила она ты что нибудь открыл для себя в медном свитке я увидел в нем то что может увидеть любой хасид значит ты его постиг что Двекут. Двекут. Для Хасида — наивысший идеал мистической жизни, когда устанавливается близкая связь с Богом. Дойдя до пон Дезар, мы на скамью, парики сновали взад-вперед прогулочные катера, пофыркивая, разбрасывая вокруг себя зеленые, красные, оранжевые цвета. Я слишком влюблен, подумал я в ту минуту, потому что мое сердце переполнено любовью. Я слишком поглощен ею, и я уже не мессия, а мужчина, живущий только для нее. Моя религия – это она. Она – мой закон, мое ожидание, транс, двекут. Я дошел до того, что любовью разрушил свою жизнь, и не могу сдержать слез, когда думаю, что не смог бы ликовать перед ним, что мое время еще не пришло, и что я не смог бы обнять и поцеловать его, как Моисей поцеловал Бога. Любовь. Я слышал о ней, читал в книгах, на университетских скамьях. Меня научили, что если любовный опыт неудачен, то мужчины и женщины не могут полностью постичь чувство, свойственное человеку, и не способны испытывать к остальному человечеству ту благожелательность, без которой человечество становится злым. Но я всегда верил, что любовь — это опасность, стихийная сила. Что она не благо, и я остерегался мужчины, который любит женщину, ибо пути его, пути мрака и тропинки греха. Все это так, сказала Джейн, до твоего избрания ты был писцом, а еще раньше Хасидом, а до того. А до того я был солдатом. Но все это в прошлом. Тебе уже не хватает твоей писанины. Мое движение как будто было неожиданно прервано событиями, которые куда-то повлекли меня независимо от моей воли и также неожиданно заставили остановиться, тогда как я не должен останавливаться неизвестно где и когда, чтобы не потерять сосредоточенность. Но чего мне больше всего не хватает, так это моей общины. «Встретишься с ней», — успокоила меня Джейн, — «очень скоро». «Нет». «Почему же?» «Я покинул их, Джейн. Я убежал от Исеев». Джейн недоуменно смотрел на меня, не понимая. Я ушел, потому что они отказались отпустить меня сюда. А я очень хотел быть там, где ты. Ари, упрекнула Джейн, — не следовало этого делать. Это я тебя люблю. Мы замолчали. Я полюбил тебя, — продолжил я, — еще в тот раз, два года назад. Но тогда это было так неожиданно. что я не понимал. Потом удивление прошло, но любовь осталась. «Такое невозможно», — проговорила Джейн, вставая. «Такое невозможно, и ты это хорошо знаешь. Если ты тот, кто есть, все это бессмысленно». «Бессмысленно?» — удивился я. «Может, и так? Помнишь, в Евангелии говорится, что Иисус любил одного своего ученика, но имя его никогда не упоминается?» «Думаю, речь идет...» Об Ане-евангелисте, так? Ты права. Джин с удивлением взглянул на меня. Ты считаешь, что я твой ученик, Ари? Потому что мое имя похоже на его? Может быть. Но ты не пошел. Ты ничего не понял. У меня нет роли, нет миссии. Я не из ваших. Ари, я не хочу играть ту роль, которую ты предлагаешь. Не вижу в ней смысла. Она встала и с огорченным видом заявила, «Я не верю в твою любовь». С наступлением вечера мы опять стояли под фонарным столбом рядом с домом кошки и снова ждали в неловком молчании, которое не могли побороть ни она, ни я. Часом позже показался тот же самый крытый грузовичок. На этот раз кошка сразу сел в него и отправился прямо к бронсийским воротам. Мы очутились перед тем же зданием, что и накануне. Было около восьми. Не зная, что делать. Мы пошли в забегаловку на углу улицы. Это было очень старое, насквозь прокуренное кафе с облупленными стенами. В нем обычно встречались всегда-то издешнего из квартала, и, засиживаясь у бара, обменивались впечатлениями дня. Идеальное место для сбора информации. Едва мы сели за столик у окна... Как хозяин, жизнерадостный толстяк с красными щеками, уже протягивал нам меню? «Смотри-ка, как странно удивилась Джейн. Совсем не похоже на обычное меню». «Что?» — насупился толстяк. «Вам не нравится меню?» «Да нет, не то чтобы оно мне не нравилось. Просто кухня у вас довольно оригинальная». «Дело в том, что...» — с пафосом произнес хозяин — Дело в том, что моя кухня идет из глубины веков. Видите ли, она перешла ко мне от моих родителей, прародителей. Он нагнулся к нам и почти прошептал. Это старинная кухня тамплиеров, рыцарей в белых плащах с красным крестом. Они привезли с Востока книгу рецептов одного из племянников Саладина. Вушла Хила Аль-Хабиба. Кого? Вушла ушла. Хила Аль-Хабиба, — повторил хозяин довольно убедительно, — величайший кулинар. Именно во время одного из их угощений великий магистр ордена храма решил доверить темплирам роль международных воинов. Примерно такая же роль сейчас у национальной жандармерии, или, точнее, групп быстрого реагирования. Они родоначальники голубых касок ООН. Мы с Джейн приглянулись полувопросительно, полуиронично. «Но почему именно тамплиеры? – спросила Джейн. Тамплиеры, продолжил хозяин, – «были превосходными аптекарями. Они открыли лечебное свойство спирея ульмерия, королевы лугов, против суставных болей, что в дальнейшем позволило выделить из этой травы производные салициловой кислоты». «Новый медикамент, мадемуазель, пользующийся наибольшим спросом в мире, я назвал...» Хозяин закатил глаза для усиления эффекта. «Аспирин. Кухня, мадемуазель, издавна связана с колдовством. Но у вас печальный вид. Нектар красен, он прогонит печаль. К тому же уксус, или прокисшее вино, чудесное средство для более здоровой жизни». Уксус, лук, острогон, перец молотый, гвоздика, тмин, лавровый лист, чеснок. Если вы настоите в бокале все эти ингредиенты примерно месяц, то можете добавлять содержимое в любые блюда. И вы убедитесь, он наклонился к самому уху Джейн с почти угрожающим видом. Следует знать, мадемуазель, что капуста хороша с рисом, корнишоны с мясом или дичью, что томат очень хороши с рыбой, а особенно не забывайте про вино и хлеб. Вода и мука, дождевая вода — все это натуральные продукты, поступающие сверху, с неба. Так что кухня мигрирует вместе с миграцией священных племен, с запада на восток. — А вы можете нам сказать, — спросила Джейн, решившись прервать эти извержения. Что, например, содержится в баклажанной икре? Баклажанная икра – самое вкусное блюдо, которое вы еще не пробовали, – оживился он. Чтобы его приготовить, надо взять поджаренные баклажаны, две луковицы, четыре дольки чеснока, один красный ямайский перец, три листика мяты, тридцать черных оливок без косточек, одну суповую ложку уксуса, четыре суповые ложечки оливкового масла соль и перец и как вы все это готовите баклажаны и ямайский перец поджариваются на горящих углях не забыть только проколоть в нескольких местах баклажаны и перец потом с еще горячих с них снимают кожуру и в деревянной посуде не толкут лук чеснок мяту и оливки потом туда добавляют баклажаны и перец Все это продолжают растирать, помешивая. Затем, тоненькой струйкой, все время тихонечко размешивая, туда льют оливковое масло. Но потом добавляют соль, обычный перец и уксус. А вот это блюдо, показала очень заинтересовавшаяся Джейн на тарелке наших соседей. Это? Это рагу. Делается в большом котле, куда вливают пять литров подсоленной воды с пряностями. Кладут четыре бараньи и свиные ноги, две вырезки, четыре мозговые бычьи кости, один бычий хвост, баранью лопатку, четыре морковки, веточку сельдерея, немного зеленой капусты, две луковицы, порей, маленькую тыкву, полкило белых сухих бобов, черные сухие бобы, красные сухие бобы, зеленый горошек, четыре простые луковицы, четыре дольки чеснока, Листья горчицы, соль, перец, стакан уксуса, четыре стакана оливкового масла, ложку разведенной горчицы. «Мы берем баклажанную икру», — решил я. «И скажите, пожалуйста», — добавил я, чтобы положить конец кулинарии, «вы знакомы с вашим соседом, там, в Красном доме, в середине улицы?» «О, очень странный тип. Это поляк, из благородных, я полагаю». Вообще-то, я не знаю, чем он занимается, но, кажется, он философ и поэт. Проглотив наспех ужин, мы вышли из кафе и направились к дому. На его темном фасаде светилось только одно окно на первом этаже. Не сговариваясь, мы с Жень толкнули тяжелую деревянную дверь. Как и накануне, мы очутились в сумрачном коридоре, и вдруг некий рыцарь наставил на нас свой меч». Застыв в темноте, не зная, что делать, мы зачарованно смотрели, как он направлял на нас угрожающее оружие. На его голове красовался шлем с забралом, а меч был обоюдоострым. Им можно было и проколоть, и рассечь противника. Был у него и щит, треугольный, зауженный к низу, слегка выгнутый, сделанный из дерева, обитого кожей. Плечи под доспехами почему-то не были защищены. Я, крадучись, приблизился к нему и сильно ударил ребром ладони между шеей и плечом. Левой рукой подхватил выпавший меч, а сам рыцарь тяжело рухнул к моим ногам. Я наклонился. Передо мной лежал манекен в кольчуге и защитных штанах и из переплетенных кожаных ремешков. Мы с облегчением улыбнулись... и на цыпочках двинулись по коридору, как и накануне. Но в этот раз, осматривая первый цокольный этаж, во всех комнатах беспорядочно громоздились доспехи, старая мебель, подшивки газет и самые невообразимые предметы старины. В большой комнате, где проходило собрание, было очень темно. Джейн вынул из сумочки фонарик и направил луч на стол, заваленный различными документами, Она светила лист пергамента с текстом на французском. «И сказал мне святой старец, «Дабы успешно окончилось твое путешествие, «в котором я буду тебе опорой, «пройдись по этому саду, «чтобы увидеть, как лучше воспользоваться лучом Божиим. «И Царица Небесная, «моя любовь которая которой необъяснима, «одарит нас своей благодатью, «так как рядом с тобою я... «Твой верный Бернар!» «Сент-Бернар, устав храма!» — произнёс замогильный голос. Мы с Жейн одновременно резко обернулись. Первые положения устава были разработаны во времена Троянского собора в 1128 году и введены святым Бернаром, а я великий магистр храма. Человек, стоявший перед нами, был никто иной, как Йозеф Кошка». «Что же это за орден?» – поинтересовался я. «Мы – те, кто обвиняет церковь в запугивании души ненужными суевериями и в навязывании безосновательных верований. Наше учение распространялось веками, расходилось по всем странам, сперва открыто, потом тайно, так как церковь объявила нам войну под предлогом, что наш орден якобы отрицал религию Христа». Мы обращаемся к тем, кто презирает их верование и желает стать рыцарями, и кто захочет безропотно носить благородные доспехи послушания».